Глава девятнадцатая «Это что, вокзал?» — удивилась Вероника. «Ха, какие же сарай!» Извозчик, обернувшись, поглядел на седаков Коричневое морщинистое лицо, похожее на печёное яблоко, ещё больше сморщилось в усмешке, делая его удивительно похожим на врубелевского пана. «Так, и, барышня, известное дело, Нижегородский!» Из московских вокзалов самый неказистый. До Николаевского куды ему? Пролетка выехала на площадь и остановилась. К ней тут же заспешил носильщик в длинном белом фартуке с жестяной номерной бляхой. Стрейкер, сойдя с экипажа, подал руку. Вероника благодарно кивнула и, придерживая пальцами юбки, сошла на пыльную мостовую. За спиной возле багажной решетки светился носильщик. Вещей был немного. «Прошу вас, Монами», — сказал бельгиец. «Душа моя, французский!» «Поезд отбывает через час, а нам следует еще позаботиться о билетах». Вероника, взяв под руку спутника, проследовала за ним к зданию. Оно и правда походило на изрядных размеров сарай, совсем не то, чего ожидала она, привыкшая к великолепию старых московских вокзалов. Здание Нижегородского вокзала ничем не напоминало ни сказочных теремков белорусского, ни вычурности рижского, ни строгой европейской архитектуры ленинградского». То есть Николаевского поправила себя девушка. Да и белорусский как-то по-другому называется. Смоленский, кажется. Пора привыкать к новым названиям. Теперь с ними жить. Бельгийца, как и велел Геннадий, доставили в ад и спора затолкали в комнату студента Лопаткина. Того, к счастью, не оказалось дома. Дрон побродил немного из угла в угол и отбыл, раздав ценные указания. Олег побежал к соседям по коридору за кипятком, Молодой человек еще в прошлый раз освоился с простыми нравами студенческого общежития, а Вероника, которой было поручено собрать на стол, вытащила из кармана склянку с белыми таблетками и демонстративно предъявила ее Вандерстрейкеру. Тот сделал удивленные глаза, но смолчал, понял, что скоро и сам все увидит. И верно, около 15 минут понадобилось Олегу, чтобы забыться тяжким медикаментозным сном. Устроив его поудобнее на кровати, в конце концов у бедняги и так будет зверски болеть голова, девушка повернулась к бельгийцу. Он ждал с веселым выражением на лице. «Надеюсь, вам понятно, мсье, что я несколько не разделяю намерения моих спутников?» Вандерстрейкер кивнул. «Похоже, происходящее его забавляло, несмотря на недавнее похищение и побои. Собственно, и сюда, на Большую Бронную, его доставили под дулом пистолета». Всю дорогу дрон сидел рядом со стрейкером, упирая ему в бок травматик. «А вот теперь это странная, но такая решительная мадемуазель...» «Нет, определенно, судьба, столь немилостивая к нему в последнее время, сделала очередной резкий поворот». Уже через несколько минут стрейкеры со своей нежданной избавительницей выскочили из ада и, поймав первого попавшегося Ваньку, кинулись на Кузнецкий. Там, в конторе у Веллинга, хранились запасные документы и деньги на случай внезапного бегства. Теперь этот случай настал. Не то чтобы стрейкер всерьез опасался за свою жизнь, чутье подсказывало, он нужен новым знакомым, и те готовы договариваться. Однако бельгиец, прожженный авантюрист, не терпел малейшего давления и сделки предпочитал заключать на своих условиях и желательно на своей территории. Особенно если речь идет о такой крупной ставке. В конце концов Геннадий никуда не денется и при их следующей встрече он точно так же будет заинтересован в его, стрейкера, услугах. Но вот состоится эта встреча уже там, где он решит. И главное, когда он сочтет нужным. И это наверняка будет не сегодня. Оставалась загадка Вероники. Предложив бельгийцу содействие в побеге, девушка поставила одно условие. Отправляясь в Европу, он берет ее с собой. На вопрос а зачем, собственно, ему это нужно, Вероника продемонстрировала не толстую пластину с откидывающейся наверх крышкой. Ван Стрейкер, успевший краем глаза взглянуть на чудеса будущего, уже знал, что это такое, а потому поверил заявлению девушки, что «здесь хранятся сведения, которые помогут мне и вам, господин Ван стать очень богатыми и влиятельными людьми». Или сделал вид, что поверил В конце концов, неизвестно, что за сведения могла запасти эта девица, но польза от нее будет наверняка. В этом авантюрист не сомневался. Оставалась, правда, одна проблема. У Вероники не было ничего даже отдаленно похожего на документы. Но стрейкера это не особенно беспокоило. В Одессе, куда он собирался отправляться, у него была возможность раздобыть любые документы, совершенно неотличимые от настоящих. Дорога туда должна была занять не больше трех дней, так что у него еще будет время выяснить, что, собственно, затеяла эта девица. Пока он отчетливо понял лишь одно. Ее товарищи, бывшие товарищи, так, пожалуй, будет вернее, затеяли некую коммерческую операцию, связанную с доставкой в будущее большого количества так называемого кокаина, весьма популярного лекарственного средства. Стрейкеру были знакомы и иные аспекты употребления этого порошка. Он, как и многие его знакомые, отдал когда-то дань модному увлечению и одно время даже носил с собой, подобно папе римскому льву 13-му, фляжку с Мариани Уайн. Вино, настоянное на листьях коки. Выпуск начат в 1863 году химиком Анджело Мариани. Однако новинка его не увлекла, и постепенно стрейкер забыл и о кокаиновом вине, и о чудо-порошке. И правильно, как оказалось, сделал – Новая спутница успела рассказать о кошмарном действии этого снадобья, напрочь разрушающего рассудок и здоровье. Что, как водится, останавливало далеко не всех, и в просвещенном будущем находилось немало безумцев, готовых губить себя. Белый порошок был у потомков под строжайшим запретом. Торговля им, считающаяся тягчайшим преступлением, приносила огромные деньги и была связана с немалым риском. В принципе, стрейкер прекрасно понимал ее бывших соратников. Грех было не использовать такой источник дохода. Была бы его воля он и сам. Впрочем, ничуть не меньшим грехом было бы не употребить на пользу себе и непримиримую позицию Вероники. «Да», — усмехнулся про себя бельгиец, — «века идут, а натура человеческая, похоже, меняется мало. И во все времена поступками людей управляет одно и то же — жадность, порок и наивность, а еще, конечно же, любопытство». Сам стрейкер, оставаясь человеком любопытным, наивностью не страдал и допускал вероятность того, что выходка Вероники – не что иное, как хитрая игра Геннадия, того молодого человека, что допрашивал его и, похоже, верховодил компанией похитителей. В пользу этого говорило и то, что Вероника оказалась вполне подготовленной к бегству. Кроме ноутбука у нее нашлось немало полезных вещей, упакованных в небольшой, хитро устроенный заплечный мешок сейчас этот мешок, упрятанный в стрейкеров баул, волок носильщик. Что ж, если пришельцы из будущего и правда собираются сыграть в какую-то хитрую игру, он готов и на это. Но, разумеется, лишь в том случае, если правила этой игры будет устанавливать он сам. Стрейкер допускал и иной вариант. После некоторого размышления он даже склонен был отдать ему предпочтение. Спутница его Натура холерическая и романтически хотя и на свой лад настроенная, могла оказаться своего рода собратом по духу авантюрного подданного Леопольда II. И таким образом намеревалась начать здесь, в XIX веке, карьеру искательницы приключений и плевать ей на свой оставленный век. Хотя, почему оставленный? В конце концов, у них еще остаются шансы заполучить доступ к порталу, а значит, ничего не потеряно. Что ж, Он, стрейкер, готов признать, что у имеются для этого все данные. Игра в таком случае окажется еще более захватывающей, и, конечно, играть они будут исключительно по его правилам и, разумеется, на его поле. «Простите, любезные, где мне найти профессора Нейдинга?» Сторож обернулся к репортеру, подслеповато посмотрел и обрадовался. «Владимир Алексеевич, какими судьбами? Частенько вы к нам захаживаете, да -с? «А куда же я денусь, Семен Ефимович?» — улыбнулся старикану Гелировский. «Такой уж мой хлеб, что мимо вашей лавочки пройти никак невозможно». семён Ефимович Волков состоял при анатомическом театре медицинского факультета Московского университета не менее четверти века и давно уже стал факультетской знаменитостью. Профессора обращались к нему вежливо и на «вы», ассистенты боялись, а студенты любили. Он помогал им препарировать трупы и делал это замечательно умело, «Так где профессор, Семен Ефимович?» – продолжал репортер. «Он мне сегодня с утра прислал записочку, что какой-то интересный труп на хитровке подняли. Просил заехать». «А, в театре. Лекция у него», – заспешил Волков. «Пойдемте, Владимир Алексеевич, провожу». Нейдинг стоял у анатомического стола, окруженный студентами. «Итак, молодые люди, осмотр мы с вами завершили. Признаков насильственной смерти, по-видимому, нет». «Однако следует отметить, что на теле имеются многочисленные...» Старик вдруг принялся энергично проталкиваться сквозь толпу будущих медиков. «Как так, Иван Иванович?» — сказал он. «Что вы, признаков нет! Посмотрите-ка, ему в лигаменту мнухи всыпали!» Лигаменту мнухи — выйная затылочная связка, связка, прикрепленная к затылочной кости и поддерживающая голову. Повернул труп и указал перелом шейного позвонка. «Нет, Шиван Иванович, не было такого случая, чтобы с хитровки присылали неубитых!» Профессор недоуменно взглянул на Волкова, потом на труп и кивнул. «Да, признаюсь, не заметил. Спасибо, Семен Ефимович. А вы, молодые люди, свободны, занятие окончено». Студенты стали расходиться, сторож же принялся что-то втолковывать профессору, кивая на Гелеровского. Тот сделал ученому мужу ручкой и широко улыбнулся. «А, это вы, господин журналист. Вас-то я и поджидал. Пойдемте-ка, есть кое-что очень интересное». И как раз по вашей части. Семен Ефимович, проводите нас с господином Гелировским. «Опять с хитровки трупы привезли», — рассказывал нединг пока они с репортером шли по длиннейшему коридору. «И такие, знаете ли, необыкновенные?» «Нет, тот, что вы сейчас видели, с переломанной шеей, этот самый обычный. А вот два других, один тоже ножом, но не типично в сердце, да не под ребра, как обычно, а снизу, через живот, будто убийца лежа бил». «И клинок адакий, длинный, в полруки!» гилеровский усмехнулся про себя. Он-то помнил и клинок, и тот самый необычный удар, о котором говорил Нейдинг. «А второй, — продолжал профессор, — так и вовсе две пули в груди. А это, скажу я вам, для хитровки дело невиданное. Оттуда к нам зарезанных везут, или если шея сломана. У давленники попадаются. Но чтобы из револьвера? Редкость!» «А точно из револьвера?» — переспросил репортер. Новость его заинтересовала. «Да что я, голубчик, по-вашему, ружейную пулю от револьверной не отлечу? Обижаете. Все-таки тридцать с лишним лет в военной хирургии. Точно, даже и не сомневайтесь». Они вошли в низкое помещение морга. Тяжелый запах был здесь особенно густым. гилеровский не впервые посещавший это заведение, скривился. Нейдинг же с Волковым будто ничего не заметили. Профессор повел гостя не к столам с укрытыми простынями телами, а дальше, в глубину. К небольшому столику. Вот, извольте взглянуть. Профессор подал репортеру маленький продолговатый белый предмет. Делировский взял. Это оказался зуб. Это того застреленного, пояснил Найдинг коллеге Свиридовскому. Понадобился препарат. В данном случае особым образом подготовленный для изучения эксперимента образец ткани нижней челюсти для курсов дантистов. Вот он и взял. Хм. Челюсть новопреставленного А оказалось, у него вместо трёх зубов вот это!» Геллеровский с недоумением повертел зуб. «Что-то не пойму, профессор. Зуб как зуб коренной. Хотя постойте, а это что?» Костную ткань прорезал тонкий слой серого металла. «Вот!» — торжествующе сказал Нейдинг. «Этот зуб искусственный. Он из материала наподобие фарфора и металла. Могу вас заверить, голубчик, ни я сам, ни коллега свиридовский ничего подобного отродясь не видели». «Мало того, даже и не слыхали о подобных зубных протезах. Вот я и подумал, что убитый, не российский подданный, в наших Палестинах такого сделать никто не мог. Да и в Европе, насколько мне известно, тоже. А иностранец, застреленный на хитровом рынке, это, согласитесь, необычно. Я пока не стал сообщать полиции, а вот вам дал знать. Решил, что вы непременно заинтересуетесь». «Спасибо, профессор», — с чувством сказал Гелировский. Это и вправду крайне интересно. А скажите, здесь не может быть какой-нибудь ошибки? Или, скажем, совпадение? Привез кто-нибудь из-за границы материал для зубных коронок и делает себе потихоньку... «Не-не, голубчик, даже и не думайте», — замотал головой Нейдинг. «Во-первых, это не коронка. Я даже зубным протезом это поостерегся бы назвать. Зуб и зуб только искусственный. И главное, мы с профессором свиридовским не сумели понять, как он был вставлен пациенту, то есть убитому». «Мы о подобных методах не слыхали. Поверьте, если кто-нибудь научился бы такое делать, это был бы переворот в стоматологии. Подобных новшеств, в голубчик, не скрыть, как ни старайся!» «Ну ладно», — кивнул Гелеровский. «Вы, профессор, сказали, что у бедняги во рту таких было три? Может быть, позволите мне один забрать с собой? Обещаю, верну в сохранности». «Что с вами поделаешь, Владимир Алексеевич?» — развел руками профессор. «Берите, конечно, понимаю». — И последний вопрос, — сказал репортер, завертывая зуб в бумажку. — Вы, кажется, упомянули, что этот труп доставили вместе с тем, что зарезан? Нельзя ли уточнить, так это или нет? Густые подмосковные леса за окном внезапно сменились мельканием крыш. Амбары, сарай, домишки и заборы, заборы, лишь изредка прерываемые унылыми кирпичными погаузами и водокачками сортировочных станций. «Прибываем, господа! Поезд прибывает на Нижегородский вокзал!» — застучало в коридоре. «Поезд прибывает, господа пассажиры!» Пыхтящий паровоз, казалось, еще усердней тянул вагоны, стремясь поскорее прибыть к дощатой пристани амбаркадера. Олег Иванович встал, извлек из багажной сетки саквояж и кивнул Ване. «Ну что, готов?» «Да, и проверь, мы там багажные квитки не потеряли?» Пассажиры вагонов первого и второго классов сдавали крупную кладь, как знаменитая дама в стихотворении Маршака. К поезду позади почтового были прицеплены два темно-коричневых трехосных багажных вагона. На каждый из данных туда предмет полагалась квитанция темно-зеленого цвета. Провоз стоил три копейки. По прибытии багаж следовало получить там же, у багажников, так назывались работники, ездившие вместе с багажными вагонами или вручать квитанции носильщику, который и выполнял всю процедуру. Ваня завозился по карманам и извлек на свет тоненькую пачку бумажек. «Вот, нашел! Все пять! Нет, семь! Нет, кажется, еще! Восемь! Теперь точно все!» Олег Иванович с неодобрением покосился на сына. Еще в Одессе Иван категорически отказался возвращаться к прежней форме одежды. Он и в поезде не стал снимать пустынных бермуд, оставил флягу в чехле, высоченные каркараны с сетчатыми вставками и песочного цвета жилет-разгрузку. Пассажиры классного вагона с недоумением косились на экзотически одетого подростка. Но Иван только улыбался им во весь рот, из-под выгоревшей куфии арафатки, из сплава, переживший ближневосточный анабасис. Олег Иванович, напротив, оделся вполне традиционно. Взятый еще из Москвы багаж, отправленный из Моалюли в Триполи, был сторонями тамошнего консула переправлен в Одессу и дожидался их там. Так что мужчина извлек на свет Божий полотняную пару, прикупив к ней в Одессе новомодное, для 1886 года, разумеется, канатье. В таком виде и сошли они на перрон Нижегородского вокзала. «Олег иванович Дядя Олег! Иван!» По перрону навстречу им спешили Николка с Яшей. Гимназист бежал первым, радостно размахивая фуражкой. Яша же, старательно сохраняя серьезный взрослый вид, шагал за ним. «Ну, вот мы и приехали». После положенной порции объятий все четверо двинулись к багажному вагону. Яша, вспомнив о том, что он вообще-то числится у господина Семёнова в помощниках, завладел багажными квитками и отправился вперед за носильщиком. Николка же захлебываясь, пытался пересказать прибывшим все новости. Новостей было много, и мальчик торопился, чтобы успеть, пока не вернется Яков и не перехватит у него инициативу. Трудность, однако, заключалась в том, что Иваня торопился рассказать об их поездке. В результате мальчики то и дело останавливались посреди перрона, крича, жестикулируя и мешая пассажирам, тянущимся от своих вагонов к зданию вокзала. «А она как бабахнет! Меня на стену бросила оборон!» «Это что? Видел бы ты, как рутьер взорвался! Столб дыма был высотой метров в сто, а мне чуть голову не оторвало обломком котла! Вот как ты стоишь, так же близко от меня он стену пробил! Вся басра затряслась!» «А ваххабиты эти чертовы!» Олег Иванович с улыбкой глядел на мальчишек и думал, что, несмотря на грозные испытания, выпавшие на их долю в этом путешествии, его сын остался в сущности тем же четырнадцатилетним мальчишкой. Только загорел, уверенности в себе прибавилось и, пожалуй, стал поспокойнее, хотя сейчас, глядя на него, этого не скажешь. «Да, это тебе, смотри!» Ваня, прервав на полуслове рассказ о перестрелке с пустынными разбойниками, потащил с плеча рюкзак и принялся копаться в кармашке. «Вот, прямиком из Сирии, настоящей, дамасской стали!» «Ух ты! Здорово!» Только и вымолвил восхищенный Николка, рассматривая темный, покрытый замысловатыми разводами до клинок. Ваня долго выбирал подарок, и всю дорогу, и на Эфрате, и позже, на пароходе, и в Александрии, не расставался с покупкой. В поезде он то и дело вытаскивал нож из рюкзака, и гадал, как отдаст его Николке прямо на перроне, куда тот, конечно, придёт их встретить. «Всё, Олег Иванович, готово. Можем идти». Подошёл Яша. За ним двое носильщиков с пирамидами поклажа на плечах. Олег Иванович повернулся к ребятам. «Ладно, молодые люди, впечатлениями обменяйтесь после. Нам ещё извозчика брать. И ломовика, пожалуй». И он критически окинул взглядом гору багажа. «В пролётку это всё вряд ли поместится, так что пойдёмте». А вы, Яков, скажите ко мне вот что: